Так больно задел его самолюбие, самолюбие застенчивого, легкоранимого, немолодого, уже холостяка, знающего, что он не пользуется успехом у женщин. Написать Сьюлин и отчитать ее за неверность он не мог. Ему притила даже самая мысль об этом. Зато он мог облегчить душу, разговаривая о случившемся со Скарлет. Она же, слово худого, не говоря с Юлин, вместе с тем выказывала полное понимание. Да, сестра очень плохо обошлась с ним.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 Да, жизнь была очень милой и уютной со Скарлет, если все делалось по ее прихоти. Через две недели после свадьбы Фрэнк подхватил грипп, и доктор Мит уложил его в постель. В первый год войны Фрэнк провел два месяца в госпитале с воспалением легких и с тех пор жил в вечном страхе, боясь повторения болезни.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 на уходивших во мрак полках лежали штуки яркой материи, посуда, кухонные принадлежности, галантерея, то в заднем помещении за перегородкой царил хаос. Пол здесь не был настлан, и все валялось, как попало, прямо на утрамбованной земле. Скарлет увидела в полутьме коробки и тюки с товарами, плуги и конскую сбрую, седла и дешевые сосновые гробы. Из мрака выступала побывавшая в употреблении дешевая эвкалиптовая мебель,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 — Да ну же, Скарлет, перестаньте. У вас такой вид, точно вы проглотили шомпол, а вам это не идет. Вы же, конечно, за это время давно оправились от моей маленькой шутки. — Шутки? — Да я в жизни ее не забуду. — О, нет, забудете. Просто вы изображаете возмущение, потому что вам кажется так правильнее и респектабельнее. Могу я сесть? — Нет. Он опустился рядом с ней на стул и осклабился. — Я слышу... Вы даже две недели подождать меня не могли, — заметил он и театрально вздохнул. «Да — До чего же непостоянной женщины? Она молчала, и он продолжал. — Ну, скажите, Скарлетт, между нами, друзьями, между очень давними и очень близкими друзьями, разве не было бы разумнее подождать, пока я выйду из тюрьмы? Или супружеский союз с этим стариком Франком Кеннеди привлекал вас куда больше, чем внебрачное отношение со мной?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 Слишком много женщин на свете, в которых лучшая сторона натуры неизменно побеждает. Но вернемся к делу. Так сколько и зачем? Я не знаю точно, сколько мне потребуется, не хотя процедила она. Но я хочу купить лесопилку. И, по-моему, могу получить ее дешево. А потом мне потребуются два фургона и два мула. Причем два хороших мула и еще лошадь с бричкой для моих нужд. Лесопилка?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 если мы поговорим о столь чистой идиллии ведь между вами не было ничего дурного итак значит эшли любит вас за ваш ум за вашу душу за благородство вашего характера скарлет внутренне съежилась от его слов как от ударов хлыстом конечно же эшли любит ее именно за эти качества сознание того что эшли связанный с соображениями чести любит ее на расстоянии за то прекрасное что глубоко скрыто в ней и что один только он видит это сознание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 И эта любовь была бы такой же, если бы вы были уродиной и не обладали вашей белоснежной кожей. И у вас не было бы этих зеленых глаз, которые вызывают в мужчине желание заключить вас в объятия. А вы не ней станете сопротивляться. И если бы вы так не покачивали бедрами, соблазняя без разбора всех мужчин моложе девяносто лет. И если бы эти губки... Но тут лучше мне попридержать свою животную похоть. Так, аж ли все вы этого не видит?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 А Рэд частенько наведывался к ним. Заходил он вроде бы навестить мисс Питтипет. И она по глупости так и считала. И очень жеманничала, когда он появлялся. Но Фрэнка не покидало неприятное чувство, что вовсе не мисс Питти привлекает Батлера. Маленький Уэйт очень привязался к нему. И к великой досаде Фрэнка даже называл его дядя Рэд. Хотя вообще-то мальчик был засенчивый. Да и не мог Фрэнк не помнить...